Глава четвертая — Кэтрин, милая, ты так рано ушла! — приторным голосом протянула мадемуазель Бриджит, едва я вошла в гостиную. От изумления, никак не ожидая увидеть эту особу в своем доме, я даже на мгновение растерялась, но быстро вернула на лицо приветливую улыбку и, не обращая внимания на ошеломленный взгляд маман, прошествовала к дивану. А подруга тем временем продолжила свою сладкую речь. Вышло какое-то недоразумение. Я сказала Джону, что тебе стало плохо, и увела тебя в спальню. Кто этот мужчина, я не знаю. Наверное, вор? — Угу. Грабил комнату и так устал, что решил прикорнуть. Совершенно серьезным тоном проговорила, подзывая к себе замершего у двери дворецкого. — Да, — обрадованно подхватила Бриджит, довольно улыбнувшись моей покладистости. — Вот видишь, все разрешилось. Тебе просто стало плохо. Тут же продолжила мадам Жанет. Мадемуазель Бриджит рассказала об этом мсье Джону. Уверена, что он все понял и простил тебя, но, как и все мужчины, не может сделать первый шаг. Ты должна сейчас же отправиться к нему и поговорить. Томас, распорядись подать мне чай. И пусть Мари приготовит для меня бутерброд с мясом и зеленью, произнесла я, игнорируя гостью. И, обернувшись к мамам, как бы, между прочим, добавила. Странно. Пока Бриджит не напоила меня неприятным на вкус шампанским, я себя прекрасно чувствовала. Но вот ведь незадача. После всего лишь одного выпитого бокала мне внезапно стало дурно. Его привезли из Франбергии. Оно ну, коварно. Пьется легко, но быстро ударяет в голову. Тут же поспешила пояснить девушка, из чего я сделала вывод. Ее визит не что иное, как проверка. Догадываюсь ли я о ее подлости или нет? «Помню, и мне на одном приеме однажды стало плохо», промолвила маман, так ласково улыбаясь гостье, что меня невольно передернуло. «Не исключаю такого, но на всякий случай приказала отнести часть напитка констеблем, уверенно заявила, не скрывая удовлетворенного вздоха, заметив промелькнувший страх на лице подруги. «Мой откровенный блеф сработал», Сейчас, конечно, Бриджит вспомнит, что она предусмотрительно забрала из моих рук бокал и отдала его слуге, а значит, я не могла ничего отнести, но мне было достаточно и того, что я увидела. А еще теперь она понимала, что я знаю о произошедшем и о том, кто все это затеял. — Ты права. Если констебли что-то найдут, я непременно подам жалобу на поставщика этого шампанского, — проворковала Бриджит не отводя от меня свой пристальный и такой честный взгляд. — Но, я полагаю, ты ошибаешься. Все остальные гости чувствовали себя прекрасно. — Не сомневаюсь. — Спасибо, Томас, — поблагодарила старого дворецкого. Увидев, как он споро расставляет на столе тарелки и чашки, я поднялась с дивана, прошла к чайному столику у окна и с удобством расположилась в рядом стоящем кресле. — Кэтрин! — Ты действительно собралась, это есть? — тотчас воскликнула Маман, бросив на гостью жалобный взгляд, словно прося помощи. — Но как же твоя фигура? — А что с ней? — Делана удивилась. И озорно подмигнув дворецкому, чьи губы предательски дрожали из-за с трудом сдерживаемого смеха, отрезала от бутерброда небольшой кусочек, неторопливо положила его в рот. — Я говорила, она после приема стала сама не своя, — простонала мадам Жанет, взглядом ища поддержки у Бриджет, и сейчас же задумчиво проговорила. — Может, и правда что-то не то было с шампанским? — Мадам Жанет, не волнуйтесь, мы посекретничаем с Кэтрин, и все наладится, — пролепетала девушка, заботливо сжав чересчур бледную ладошку женщины. Та, будто получив приказ, тут же поднялась и, бросив на меня предупреждающий взгляд, быстро покинула гостиную. Я, наблюдая за очередным спектаклем, спокойно завтракала, так как обед, судя по составленному мной плану срочных дел на сегодняшний день, у меня будет не скоро. — Мадмуазель, разрешите? — разрушил затянувшуюся тишину дворецкий, подливая мне в чашку чай невольно своим немного скрипучим голосом, выводя из глубокой задумчивости подругу. «Кэтрин, что на тебе сегодня надето? Если ты собираешься идти в этом к мсье Джону, то не стоит», покровительственным тоном заговорила девушка, ласково мне улыбнувшись. «У меня дома есть подходящий наряд. Он мне не подошел по размеру, и я хотела отдать его перешить. Но ради вашего с Джоном примирения я готова пожертвовать своим платьем» от самой мадам Бурже. — Ты очень любезна, но не стоит идти на такие жертвы ради меня, — пробормотала, продолжая, как ни в чем не бывало дальше есть свой завтрак, чем, судя по недовольно поджатым губам, раздражала незваную гостью. — И все же я настаиваю, ты ничего не понимаешь в моде и не умеешь наносить макияж, — проговорила Бриджит, элегантно взмахнув ладошкой в мою сторону. Она, будто птичка, переливчато рассмеялась и томным голосом продолжила. «Я знаю, какие девушки нравятся твоему жениху, и, как обещала, помогу тебе. Ты слышала? Он сегодня будет на приеме графа Бернстона. У меня два приглашения. Мы пойдем туда вместе». И ты снова с ним потанцуешь. «Вы такая чудесная пара. Я видела вчера, как он на тебя смотрел. Но тебе надо быть понастойчивее». Он любит, когда девушки сами к нему идут. — Томас, еще чашку чая, но отнесите ее в кабинет отца, а мадемуазель Бриджит проводите, пожалуйста, до двери. — Прости, дорогая, тебе предстоит сегодня еще один прием, и я понимаю, как тяжело подготовиться к нему, так что не буду тебя больше задерживать. — отчеканила я, не дав и слова вставить ошеломленной таким отношением к своей персоне подруги, степенно поднялась из кресла и неспешным шагом покинула гостиную. Очутившись в холле, я беглым взглядом осмотрелась, вспоминая, где находится кабинет отца, и, определившись с направлением, двинулась к нужной мне двери. Что творилось с мадемуазель Бриджит после моего невежливого выдворения ее из дома, мне было неинтересно. Ядом она своим точно не отравится. Откровенно пакостить не решится, не та натура а из-под тишка вредить продолжит, конечно, до того момента, пока я не найду на нее управу. «Мадемуазель Кэтрин, ваш чай», — прервал мои мысли Дворецкий, поставив передо мной чашку с горячим и ароматным напитком. Задумавшись, я не заметила, как добралась до кабинета, и что вот уже несколько минут перебираю лежащие на столе бумаги. «Благодарю, Томас», — рассеянно проговорила, перелистывая очередной счет которым, судя по внушительному размеру стопки, не было конца. Не знаешь, где находятся документы о наследстве? В сейфе, мадемуазель. За картиной? А ключ? Он в ящике стола, — ответил старик, не подав и вида, что удивлен моим внезапным интересом к бумагам. Хм, так просто? И любой может взять и посмотреть, что лежит в сейфе? Украшения мадам Жаннет хранит у себя. — пояснил дворецкий, выжидающий на меня, посмотрев. — Спасибо, Томас, ты можешь идти. Эм, а мама у себя? — Да, у нее началась мигрень. — Значит, она до вечера не покинет своей комнаты, — промолвила, признаться, радуясь временной передышке. Опасаясь, что очередные претензии и требования в мой адрес я просто не переживу и наговорю лишнего, я попросила старика. — Предупреди, пожалуйста, когда маме станет лучше. «Как прикажете, мадемуазель Кэтрин», — проговорил дворецкий и, почтительно склонив голову, вышел из кабинета. Оставшись в одиночестве, я несколько минут бездумно рассматривала немного мрачное помещение, в котором ранее большую часть своего времени проводил отец Кэтрин. Я все еще с трудом воспринимала свои необычные ощущения, глядя на одновременно знакомые и чужие мне места. Тяжело вздохнув, Осознавая, что каждая минута сейчас для меня очень важна, я вытащила из ящика стола ключ, рывком поднялась с кресла и устремилась к большой и, на мой вкус, слишком вычурной картине».